Она размахнулась и с яростью ударила его по уху. Льюк схватил ее за волосы и энергично встряхнул, а другой рукой ударил в челюсть. Страшно напуганная, Эмбер увидела в глазах Льюка желание убить ее. Она закричала, и в комнату ворвалась Салли Гудман. «Льюк! Льюк! Какой же ты дурак!» «Ты все испортишь! Прекрати сейчас же!» Салли начала бороться с ним, а Эмбер не принимала участия в свалке, опасаясь, что Льюк ударит ее в живот и погубит ребенка. Она старательно прикрывала живот руками, но муж, стиснув зубы, с искаженным от ярости лицом и изрыгая ругательство, снова и снова бил ее, не разбирая куда. Наконец Салли удалось оттащить его, и Эмбер свалилась на пол. Ее душили спазмы. Она громко стонала и истерически вскрикивала. — Будь ты проклят, Льюк! — услышала она крик Салли. — Твой сумасшедший нрав нас всех погубит! Люк не обращая внимания на Салли, крикнул Эмбер. — В следующий раз, шлюха поганая! «Ты от меня так легко не отделаешься! Я тебе шею сломаю, слышишь?» Он еще раз пнул ее. Эмбер закричала, закрыв глаза и прикрывая живот. Люк вышел, громко хлопнув дверью. Онор и Салли сразу же бросились к Эмбер и уложили ее на кровать. Эмбер несколько минут лежала, всхлипывая, и, содрогаясь не столько от боли, сколько от гнева, ненависти и унижения. Салли присела на постель, растирая ей руки и успокаивая, а Онор наклонилась над Эмбер и глядела на нее широко раскрытыми глазами с сочувствием и испугом. Когда Эмбер стала приходить в себя, она ощутила резкие толчки в животе и поняла, что это движение ребенка. О, — гневно вскричала она, — если он погубил моего ребенка, я клянусь, что этот сукин сын будет болтаться на виселице на Таймберн-Хилл. Хотя Эмбер и сама много раз мечтала, чтобы несчастный случай вызвал у нее выкидыш, теперь она поняла, что больше всего на свете хочет выносить ребенка. Этот ребенок — последнее, что осталось у нее от лорда Карлтона. «Боже мой, милочка, что вы такое говорите?» — взвизнула Салли. Тем не менее она послала онор к аптекарю за средством для предотвращения выкидыша, и когда девушка вернулась, она всыпала смесь трав в чашку, заварила и подала эмбер. Та выпила с надобья, зажав нос и скорчив гримасу от отвращения. Шли часы, и никаких симптомов преждевременных родов не появилось. Эмбер стала чувствовать себя лучше, ибо кроме синяков и кровоподтеков никаких серьезных повреждений не было. Но она продолжала думать только о Льюке Чаннеле, о том, как она ненавидит его. Эмбер решила, что как только получит свои деньги обратно, она уйдет от него, уедет из Лондона в какой-нибудь другой город и спрячется там. Эмбер пролежала в постели несколько часов, закрыв глаза, погруженная в свои планы. Салли вела себя чрезвычайно внимательно и заботливо. Даже если Эмбер притворялась спящей, она бесконечно интересовалась, Не принеси ли ей что-нибудь поесть? Уверяла, что если она присядет ненадолго, развлечет себя игрой, то почувствует лучше. Наконец, глубоко вздохнув, Эмбер согласилась. И они стали играть в ломбер, разложив доску на коленях. «Бедняжка Льюк!» — произнесла Салли через несколько минут. — Боюсь, что мальчику наследовал ужасный характер своего отца. Поверишь ли, иногда я видела сэра Уолтера Чаннелла с пеной у рта, а потом он коченел и оставался окаменевшим на несколько минут. Но когда приступ проходил, он становился самым приятным и милым джентльменом, совсем как Льюк. Эмбер бросила на Салли скептический взгляд. Пошла дамой и взяла взятку. — Совсем как Льюк? — переспросила она. — Тогда я очень сочувствую, леди Чаннел. — Ну что ты, дорогая, — вытянула губки Салли, — разве может хоть какой-нибудь мужчина быть довольным, когда обнаруживает свою жену, беременная другого? — И знаешь что? Она сделала ход, взяла взятку и взглянула на Эмбер. — Мне кажется, ты прекрасно знала о своем состоянии, когда выходила за него замуж. Эмбер злорадно улыбнулась. — В самом деле? Потом в ее глазах сверкнул недобрый огонек, и она выпалила. — Да иначе стала бы я выходить замуж за этого мерзкого негодяя! Салли поглядела на нее, перевела дыхание и начала считать взятки. Она перетасовала карты, сдала, и потом некоторое время они играли молча. Неожиданно Эмбер заявила. — У меня пропал кошелек с деньгами. Он висел на гвозде за тем комодом, и кто-то украл его. — Украл? Здесь есть воры? — О, боже мой! — И я думаю, что украл его Льюк. — Льюк? Вор? — — Боже мой, что ты говоришь! Во всем Лондоне нет человек честнее, чем мой племянник. И потом, в любом случае, моя дорогая, как он мог украсть деньги? Деньги жены становятся собственностью мужа с того момента, когда они отходят от алтаря. — Должна сказать, дорогая, что удивлена. — Как можно прятать несколько паршивых фунтов от мужа? Несколько паршивых. Это было не несколько паршивых фунтов. Там находилось все, что у меня есть в этом мире. Салли быстро взглянула на нее. Все, что есть? А как же насчет твоего наследства? А пятьдесят тысяч фунтов? Ее голубые глазки сузились и стали жесткими. Благодушие и доброжелательность исчезли. А как насчет его наследства? Салли удалось сдержаться. — Я же объяснила тебе, дорогая. А теперь получается, что ты обманула моего племянника, убедила его, что имеешь состояние. А оказывается, что пятьсот фунтов — это все, что есть. Эмбер внезапно швырнула карты и опрокинула, и горную доску на пол. — Понимай, как хочешь, черт подери. Этот мерзавец украл мои деньги, и я заявлю на него в полицию. Салли встала с видом оскорбленного достоинства, прошествовала свою комнату, заперла дверь и оставалась там до конца дня. Онор не покидала своей хозяйки и выполняла обычные обязанности. Она подала на подносе ужин, расчесала ей волосы. Потом, когда хозяйка встала умыться и почистить зубы, Онор разгладила ей постель. Горничная сочувственно слушала все, что говорила та, но воздерживалась от каких-либо замечаний насчет недовольства Эмбер своим мужем, теткой мужа. И, наконец, не очень удивилась заявление Эмбер, о том, что она уйдет от Льюка, как только заставит его вернуть деньги. Эмбер не собиралась спать до прихода Льюка, но сон сморил ее. В середину ночи она проснулась и услышала голоса в соседней комнате. Разговаривали Льюк и Салли. Эмбер ждала, но дверь оставалась закрытой. Наконец голоса смолкли, и она уснула вновь. На следующее утро, когда Эмбра пробудилась, в камине полыхал яркий огонь, и в доме ощущалась приятная доброжелательность. Салли напивала себе под нос и расставляла в вазе букет из осенних листьев. Онар вытирала пыль с мебели с большим усердием, чем обычно. Льюк стоял у зеркала, завязывал галстук и оглядывал себя с заметным одобрением.